Глава восемнадцатая. Стычка с дураками. Странные люди остановились у могилы, освещенной факелами, и принялись выкладывать на надгробье всякую всячину. Я заметил фотографии, книги и даже статуэтки. Мы с Раулем спрятались за камнем на могиле одного актера, рокера и плейбоя, подавившегося рыбьей костью. Он умирал больше часа, пытаясь избавиться от этой кости, застрявшей у него в горле. Но никто не пришел ему на помощь, хотя ресторан был набит битком. Все полагали, что на рок-идолос не зашло вдохновение, и он изобретает новый танец и оригинальную манеру пения. Его последняя конвульсия была встречена громом оваций. Надежно спрятавшись, мы собирались проследить за всем происходящим. Люди в кепках напялили черные балахоны, и принялись распевать псалмы, которые звучали как-то странно. «Они произносят слова молитвы наоборот», — шепнул Рауль. «Тут до меня дошло, что «сегна сет эрэм эйрам эула соф эй» на самом деле означает «жеву салю, Мэри, мэр дез анж». «Жеву салю, Мэри, мэр дез анж». «Дословно чествую тебя, Мария, Матерь Ангелов» — первая строчка французского перевода знаменитой «Аве Мария» — песни Пресвятой Богородицы. — Это сатанисты, — добавил мой друг. То, что я услышал дальше, подтвердило, что он был прав. — О, великий Вильзевул, одари нас частью своей силы! «О, великий Вильзевул, позволь нам взглянуть на твой мир! О, великий Вильзевул, научи нас быть невидимками! О, великий Вильзевул, научи нас быть быстрыми, как ветер! О, великий Вильзевул, научи нас оживлять мертвых!» Я перепугался, но Рауль остался невозмутим, и это успокаивающе подействовало на меня. Мы подкрались поближе. Вблизи адепты сатаны выглядели еще более зловеще. У некоторых на лбу были вытатуированы символы зла, ухмыляющиеся козлы, вертлявые черти, змеи, кусающие себя за хвост. После новых песнопений они зажгли расставленные на могильной плите свечи так, чтобы те образовали пятиконечную звезду и стали жечь и в порошок кости, над которыми поднимался розоватый лиловый дым. Наконец они вытащили из мешка черного петуха, который еще трепыхался. — Великий Вильзевул, в жертву тебе приносим этого черного петуха. Душу петуха за душу дурака. И хором все повторили — душу петуха за душу дурака. Птицы перерезали горло и окропили кровью пять лучей звезды. Затем они достали белую курицу. — Великий Вильзевул, в жертву тебе приносим эту белую курицу. Душу курочки за душу дурочки! — внес он. Душу курочки за душу дурочки. Душу цыплячью за душу палачью. — Тебе страшно? — тихо спросил Рауль. — Я старался, как он, сохранять хладнокровие, но уже не мог сдерживать бившую меня дрожь. — Только бы не стучать зубами! Это выдало бы нас! — Если чего-то боишься, то это потому, что не знаешь, какое решение принять, — спокойно объяснил мне приятель. Я в недоумении посмотрел на него. Рауль вытащил двухфранковую монетку. — В жизни, — продолжал он, — всегда есть выбор — действуй или убегай, прощай или мсти, люби или ненавидь. Нашел время философствовать, но Рауль оставался невозмутимым. «Мы боимся, когда не знаем, что выбрать, потому что на самом деле ничего не знаем о том, что происходит вокруг нас. Как сделать выбор, когда мир так сложен? При помощи монетки. На нее ничто не может повлиять. Она не подвержена иллюзиям, не слышит фальшивых аргументов, ее ничем не испугаешь. Поэтому она может сделать тебя храбрее». Рауль высоко подбросил монетку. Выпал орел. «Орел!» «Это значит, да, пошли вперед! Орел — это зеленый свет! Ну, вперед! Вместе против дураков!» — провозгласил он. Между тем зловещая церемония продолжалась. Сатанисты вытащили из большого мешка испуганно блеющего белого козленка, ослепленного блеском свечей. «Великий Вильзевул, в жертву тебе приносим сего белого агнца, чтобы ты отворил нам окно в страну мертвых!» «Душу козлячью за...» — загробный голос эхом прокатился по кладбищу. дошу козлячью за банду соплячью!» Здоровенный тесак, уже занесенный, чтобы отсечь козленку голову, замер в воздухе. Благодаря тому, что выпал орел, голос Рауля звучал уверенно и властно. «Прочь с глаз моих, слуги верзевула Вильзевул уже давно сгинул!» Да будут прокляты те, кто посвятил себя его культу. Я Астарот, новый принц тьмы, проклинаю вас! Не ходите сюда, не оскверняйте нечистой кровью животных эти священные камни. Вы будете мертвых и гневите богов!» Сатанисты остолбенели, пытаясь понять, откуда раздается голос, но ничего не видели. Рауль владел голосом, потому что монетка указала ему, что делать. Все теперь стало ясно. И для него, и для меня, и для них. Рауль обладал властью. Рауль, ребенок, стал их повелителем. Сатанисты предпочли ретироваться. Козленок припустил в противоположном направлении. Все просто. Орел, и я становлюсь сильнее. Решка, я превращаюсь в труса. Монетка принимает решение вместо меня. Рауль хлопнул меня по плечу и вручил два франка. — Дарю! Отныне ты не будешь бояться и сможешь делать правильный выбор. Ты обрел друга, который тебя никогда не подведет. Монета сверкала на моей ладони.